Третье. К полудню зарядил дождь, мелкий такой противный. Тучи облепили небо, как мокрые штаны липнут, ну к, ну скажем, к телу липнут. И сыр, и зябко, снять нельзя, ну неудобно и лучше все равно же не будет. В канавах хлюпала грязная вода. Дождевые черви блаженно переползали от лужи к луже, и полдень незаметно стал вечером. А брат Манкомов все сидел в приемном покое, коротая время в ленивой перепалке с братьями-услужающими и ждал решения патриарха. «Пьян был, небось», — ворчал брат услужащий по кличке Кроха Йонг, — лохматый, гнилозубый детина с полностью отсутствующей шеей. «Насосался из зелья» отпастившись-то на голодный желудок. «У ты привиделась невидимо, чё страсти разные!» Слово «зелье» Кроха Йонг произносил медленно, с уважением и немалым душевным содроганием. Братьев у служающих к двери на дух не подпускали, а на церемониях тем паче, по причине обилия тела в ущерб всему остальному. После десяти-двенадцати лет работы их приобщали лично бледные господа, только никак не верхние, а рангом пониже. И это у самих варков называлось «открыть дверь». Чтобы открыть дверь самому и выстоять на пороге в бездну, получив приобщение, так сказать, из первых рук, для такого много требовалось. Ины не выдерживали, теряли рассудок и вскоре погибали или падали в бездну, но зато немногие избранные. — Ну, не пил я хмельного кроха, — в сотый раз уныло отвечал Манкума. — Сам знаешь, не люблю я этого дела. Брюхо у меня с него пущет. — Ну и нечего тогда попсту языком трепать, — подводил итог Форсаул, вторую служающий, длинный, как жерть, и непрерывно моргающий близко посажными глазками. Манкума обиженно замолкал, А вскоре все начиналось сначала. Наконец за окном послышались липко звуки. Манкума кинулся к занавесям и застыл, торжествующе вскинув непокрытую голову. — По улице шел давишний гость. Он двигался легко, мягко ступая по размокшей земле, растворяясь в окружающих его сумерках, словно не было ни погоды, дождя, распутицы. Серый мокрый плач свисал вниз, придавая идущему вид каменного барельефа. За плечом у него висела странная палка, обтянутая черной кожей, с малым блюдцем поближе к верхнему краю. Звуки, услышанные Манкумой, издавали три сопровождающих брата, месившие грязь позади гостя на почтительном удалении. Похоже, они рады были бы сбежать, потому что то, что ползло между ними и пришельцем, наводило на мысли, которые лучше не высказывать вслух. Временами чудище поднимало над землей голову на добрых три с половиной локтя, и оглядывалась на сопровождающих, шипя в их адрес с весьма неприятным присвистом. Гостей чинно вели к дальнему срубу, пустовавшему с прошлой церемонии, когда живший там затворник Агри прошел через дверь и удалился к бледным господам. Кроха Йонк и Фарсаул встали за спиной Манкумы и пристально следили за происходящим на улице. — Слышь, Фарс! — А тень у него есть, — протянул Йонг, щурясь и морщилоб. — Да варка его знает. Не видать-то в море и да еще вечером. — Есть! Есть! — радостно захихихал брат Манкома. — Длинная такая тень, с чешуей. Тебя фарс проглотит и не подавится. Позади хлопнула дверь. Все тут же повернулись и склонились перед вышедшим Маурицием. Тот молча отпустил братьев повелительным жестом и потом в одиночестве долго ходил по покою. За окном не умолкал дождь. — О чем задумал, самоурицей? Все решиться не можешь. Патриарх вздрогнул и сделал несколько глубоких вдохов, успокаивая сердцебиение. Он так никогда и не смог привыкнуть к появлениям верхних. Животное начало неизменно побеждало, рождая тянущую дрожь где-то внизу живота. Животное, живот, жизнь, лишить живота. Маурицей привычным усилием воли стер крамольные мысли и обернулся. Голос шел из западного угла покоя. Мрак там был несколько гуще, чем в остальных углах, и над темным пульсирующим комком зыбко мерцало лицо верхнего тидида, бледное, насмешливо властное, и алые отблески свечей играли в холодном взгляде, как в кубке горного хрусталя работы сагдийских мастеров. «Зачем пришли чужие?» «Незваные!» — стараясь казаться равнодушным, поинтересовался Маурицей. «Не ты ли, Тедит, к нам направил, или кто другой из верхних так решил? Я мыслю, они к двери пройти захотят». «Ну и что?» — с необычной любезностью усмехнулся Тедит. «А то, что силу я за ними чую!» — резко бросил патриарх. — Большую силу! Вот и колеблюсь. Ну, асси пишет, что его гостя, младшие братья, хозяином волков прозвали. Дескать, еще ни один из верхних за собой такой стаи не водил. А мой... Мой в сумерках идет, как дождь сквозь воздух, а змея его... Этот дурак Манкума решил, что господин в чужой облик влез, а я-то мальчишкой слыхал. Какие страсти в колорских дебрях водятся! Еще больше тебе скажу, мудрый патриарх Мавриций. Голос Тедида был ровный, глух, без малейшей тени насмешки. В озерном скиту у патриарха Норманта тоже гости. Двое. Одного я ждала, вот второго нет, но знаю его по словам верхнего Айриса. Не волков при них, не ни удавов. И ходят, как все прочие, только сил-то за ними по боли будет. А без них сила нужна. Ох, как нужна! Тебя, Маурица, когда в дверь войдешь, и то долго менять придется. А ведь ты патриарх, нечитаемым братьям. Так что... — Испытаю пришлых, — перебил верхнего Маурицей, сердито слушавший последние слова. — Пройдут испытания, пущу к двери. Закон соблюдать надо. — Да надо, надо, — неожиданно рассмеялся Тедит, и тьма в углу колыхнулась, рождая голубоватые льдистые искорки. — Правильному Маурицей, пусть все идет, как идет. Советовать не стану. Одно скажу, захотят гости к двери идти. Проверяй, не проверяй, а силой не останавливай. Нет у вас мощи на них. Овет зря, терять жалко. Нашими ж трудами собраны. — Обычай соблюду, — упрямо сказал патриарх. — А там посмотрим. И снова раскололся смехом хрусталь в углу и растаял, как и не было. Тихо, темно, но ну, да не темнее обычного. Маурица еще раз глянул в окно, на сруб, где остановился странный гость. «Видевший рассвет!» прошептал патриарх, словно пробуя сказанное на вкус. И ему показалось, что за спиной у него кто-то Сдрогнул и отшатнулся.